Ирина. Занятный экземпляр нам с полей достался в качестве гостя. Мужик явно хорошо знаком с оружием, судя по его действиям. Сейчас, когда я немного успокоилась, могу оценить и то, как он вскочил из-за стола утром, прикрыв собой ребёнка, защитник это обнадеживает, и то, как он встретил нас с самым большим ножом по возвращении из магазина. Он явно привык к опасным встречам и знает, как себя вести в таких ситуациях. Оружие надо будет его отвезти в тир, пусть постреляет, и на пришельенцу это будет интересно. Я усмехнулась своим мыслям, как легко и просто я приняла факт его чужеродности и ненормальности. А вот уже действительно чудо всегда где-то рядом, только надо не пройти мимо и заметить его. а наш из полей чудо рогатое, похоже, задержится. Сама не верю в то, о чем так легко рассуждаю, но с переносом сюда он потерял не только память, но и магические способности. Следовательно, вернуться назад быстро ему не удастся. А ведь мужик непростой, как я уже говорила, привык к повиновению. Этот неуловимый налет денег, властности и высокого положения всегда чувствуется в людях, в их повадках, в повороте головы, в осанке, в движениях, то как сидит и держит спину, в прямом взгляде, мол я жду, отчитывайся. Наверное, примерно так вели себя раньше аристократы и ведут себя сейчас богачи, которые имеют высокое положение и деньги с рождения. С новоряшеми отдельная история. Ситуация из грязи в князи обычно оставляет на людях остаток этой самой грязи. Не смотрим, конечно, на золотую молодёжь. Ну, да это отдельная история. Что-то я совсем ушла в дебри и занудную демагогию в своих размышлениях. Я встряхнулась и вернула внимание дочери и гостю. Что, наткнулась на их совершенно одинаковые взгляды. И главное, сидят одинаково, сложили руки прямо перед собой на столе ладонями вниз. Спины прямые, лица вежливые, глаза заинтересованные. Причём сразу видно, кого копирует полька, нашла себе пример для подражания, похоже. Мы можем продолжить, вкрадчиво поинтересовался мужчина. Продолжить что? стушевалась я, кажется, что-то пропустила. А я тебе говорила, дядя, мама часто так зависает и уходит мыслями в себя. А вот как увидишь у неё такой стеклянный взгляд, «Все, это она про свои рабочие проекты думает». <смех> Не нашлась я, что сказать, и исправила дочку. «Проекты». Мы хотели решить вопрос с клятвой и найти мне подходящий никнейм. «Полина, я правильно сказал?» «Да», — важно кивнула она. «Но сначала ты обещал со мной поиграть». «Я всегда держу свое слово», — точь в точь как она кивнул он. смотрели они оба при этом на меня спелись голубчики простите я кажется задумалась пришлось мне извиниться я готова принять клятву поля скомандовал вдруг гость так точно отозвалась она и соскользнув со стула пошла к кухонным шкафам вытащила маленький нож самый острый в нашем доме потом подхватила с мойки блюдце которое там сохло с утра принесла и выдрузила их на стол Потом полезла в шкафчик с аптечкой: перекись водорода, вата, не поняла. Ах, нет, кажется, начинаю догадываться. Клятва на крови, точно. Под моим внимательным взглядом рогатый тип надрезал себе левую ладонь точно по центру, подождал, пока соберётся лужица крови, и велел: "Ирина, Полина, ваши руки". "Держи, дядя. Только чернь и больно. Ты обещал". "Разумеется". И не успела я испугаться, как он ловко самым кончиком ножа кольнул ей подушечку на пальчике. Я даже возмутиться и испугаться не успела, а он дождался, пока выступит капелька, и стряхнул её в свою кровь. Ирина, твоя очередь. Ну, если уж моя маленькая дочь такая храбрая и даже не пискнула, то мне отступать некуда. Выполнила его указание, дёрнулась от укола и поморщилась. когда он чуть сжал ранку, чтобы выступила кровь. Неприятно. Моя и Полинина кровь смешались с кровью нашего найденыша. И на пришеленец выставил руку перед собой и начал речитативом говорить слова клятвы, и, судя по тому, как легко и привычно слетали с его уст слова, это была не импровизация. Он точно знал, что именно и как говорить. Вероятно, что-то всплывало из подсознания, Я следила за его сосредоточенным лицом. Затем, как внезапно у него выступило испарина на лбу и над верхней губой, он словно прикладывал физическое усилие, а не просто зачитывал заученный текст. Меня же вдруг бросило в жар, а полька зарумянилась и начала отпыхиваться, оттянув ворот кофточки и дуя туда. То есть мне не мерещится, что стало жарко. Черты лица мужчины заострились по мере того, как он говорил, словно из-под человеческого облика проступала иная внешность, более жёсткая, чеканная. Нет, лицо не поплыло, но будто другая личность на этом мгновении выглянула, суровая, властная, беспощадная, если надо. В кухне стало темнее, неудивительно, ведь сейчас конец декабря. Но электричество ведь включено, а ощущение сгустившейся тьмы было прямо осязаемым. Я слушала произносимые слова о том, что он клянется своим истинным именем, сущностью, кровью, жизнью и магией, что не причинит вреда, если только мы не станем угрожать его жизни и свободе, и не попытаемся сами осознанно как-то ему навредить о том, что на срок, который окончится, только когда он покинет нас, обещает быть верным помощником и защитником, берет на себя заботу о наших жизнях и судьбах, принимает нас под свое полное покровительство, в благодарность и в оплату за то, что мы спасли ему жизнь и даем кровь и хлеб, и что будут тьма и огонь его свидетелями, а кровь наша станет общей и послужит залогом и гарантом его клятвы. И тут, прямо на наших глазах, лужица крови в его ладони вскипела — Честное слово, закипело и забурлило с пузырьками, как молоко на огне. Мужчина же замолчал и совершенно спокойно ждал, пока закончится это нечто, то, что по законам физики невозможно. Кровь испарилась, оставив после себя бурую корочку на его коже. "Вау!" выдохнула Полина, которая таращилась на происходящее с открытым ртом. "А меня так научишь?" «Я ведь тебе уже сказал, что дар тьмы просыпается только в двенадцать лет». «У-у-у! Это было необычно!» — кашлянув, выдавила я. «Разве?» — абсолютно серьезно и спокойно взглянул он мне в глаза. «Я принес полную клятву, как и обещал. Полина, Ирина, ваши руки!» Полинка молниеносно с готовностью протянула свою лапку. Я чуть осторожнее, но последовала ее примеру. И тут, уже с улыбкой, этот невероятный тип аккуратно потёр детской ладошкой засохшую кровь на своей руке, отодвинул и то же самое совершил уже с моей ладонью. В итоге сидим мы, и у всех троих ладони перепачканы засохшей кровью. Ах, да, надо же место укола на пальцах обработать. Сюрприз был в том, что перекись водорода не понадобилась. «Понятия не имею, как такое возможно, но ранок не осталось ни у кого из нас. И если у меня и польки были лишь маленькие проколы на коже, то у мага-то имелся внушительный разрез в центре ладони. Не осталось и следа, только бурые разводы после ритуала. В садике умрут от зависти!» — верещала дочка. «Происходящее она воспринимала легче меня. Для детей сказка и чудеса всегда рядом». Они верят в них, не научились ещё скептицизму и цинизму. А теперь мыть руки и играть. Гдеhadoop пойдём? Я покажу тебе свою куклу. Я быстро отвернулась, заметив округлившиеся глаза будущей жертвы игр. Не знаю, на что он рассчитывал, но явно не на кукол. Это он, бедолага, ещё не знает, что ему придётся быть Кеном. Час с чем-то спустя, Из комнаты доносились всё те же интонации: девчачье чириканье, мученический мужской голос. Но надо отдать ему должное, рогатый тип продержался долго. Железная выдержка у мужика. "Кен, ты такой симпатичный!" жеманным голоском прошептала дочка за свою куклу Барби по имени Клотильда. У неё была та ещё штучка. "Я не Кен, похоже, но не Кен". Да нет же, дядя, терпеливо уже нормальным голосом сказала Поля. Это мы не тебе, а ему. Ах, да. Полный страдания вздох. Похоже, пора спасать его. Ну что, наигрались? приувеличенно бодро спросила я, входя в комнату. Да. Нет, ну ещё! Поля, на сегодня уже довольно. Убирай игрушки, зайка. Пора готовить ужин. И помнишь, мы ещё обещали нашему гостю помочь с именем. Нужно зачитать ему список, вдруг найдёт что-то похожее. Ой, да чего там искать, мам? Он какой-то ке. Мы с Клотильдой, когда обращались к нему, дядя всё время вздрагивал и напрягался. Ему казалось, что его позвали. Кен? Я вопросительно взглянула на поднявшегося на ноги мужчину. Определённо нет. Но, кажется, Полина права. Что-то в душе отзывается. Давай тогда перебирать. Воспримем это как хороший знак и временное сокращённое имя. Кеп, кеф, кек, кет, кеш. Начала я перебирать по алфавиту согласные буквы. Стоп, подняла он руку, когда я добралась до буквы Р. Кер. Моё имя начинается как-то так. «Замечательно!» — улыбнулась я и отлепилась от дверного косяка. Так и стояла, опираясь на него, пока Поля собирала игрушки, а гость слушал меня. «Добро пожаловать в наш с Полиной дом Кер!» Он церемонно поклонился, приложив правую ладонь к груди. Потом повернулся к девочке, убедился, что та закончила прибирать игрушки, и спросил. «Пойдем на кухню выполнять то, что сейчас нам скажет твоя мама». «У-у-у!» — скисла она. Хотя ладно, ты обещал научить меня обращаться с ножом. Что? вскинулась я. Ну, мам, а как я иначе буду уничтожать зомби, если даже хлеб себе отрезать сама не могу? Кер, подняв брови, я перевела взор на него. Девочка права, пожал он плечами. Нельзя быть беспомощным. Я её научу, и она сможет дать отпор любому, даже зомби. Тут он тонко улыбнулся. давая понять, что шутит. Полина, правда, этого не поняла. «Дядя Кер, идем! Я покажу тебе, где лежит точильный камень. Заодно поточишь нам все ножи, а то мама совершенно не умеет. Они у нее все время ужасно тупые». «А папа твой, конечно же, этого не делает». Шагая мимо меня на кухню, куда его тащила за руку дочка, спросил он. «Не-а, папа бесполезный, совсем он вредный». но он и не приходит к нам, мы ему не нужны. Я только прикрыла лицо ладонью. Стыдобо. И дочку я определенно испортила. Воспитывать и воспитывать. А все Наташка с Ленкой. Болтают при ребенке, а та и рада. Ну, что я могу сказать? В нашем доме теперь очень-очень-очень острые ножи. Все. И топорик для мяса, и шинковка для капусты. Да ещё выпрямилась вмятина на старой алюминиевой кастрюльке, лёгкое и ненапряжённое надавливание куда надо, и её бок выпрямился. Полина же сдаётся мне, обрела кумир в лице Кера. Он действительно научил её отрезать ломтики хлеба, даже я так ловко и тонко не умею. А может у меня просто никогда раньше не было настолько острых ножей и такого учителя. Я, конечно же, маячила у них над душой и не отходила ни на шаг, пока эти двое испытывали мои нервы, уродруя батон. Но сам факт. Маячила-то я молча, только мысленно хваталась за сердце. Адское терпение у мужика. Реально, даже я не могу в больших дозах выносить полинину болтовню и непосредственность. А он ничего, нормально не дрогнул. Потрясающая выдержка. Это где ж он жил и с кем ему раньше приходилось общаться. Наступил вечер. Ужинали втроём. Макароны спиральки и обычные котлеты из смешанного фарша, которые для нас частая и простая еда, на нашего гостя произвели приятное впечатление. Была высоко оценена горчица, причём не сладенькая, на европейский манер, а наша, термая, терная. Я держу её для того, чтобы добавлять при готовке в соусы и подливы понемногу для аромата. Но вездесущая Полина зачем-то выдрузила её на стол перед тарелкой Кера. Ну, он и, м, да. Ну ничего, отдышался, утёр слёзы, довольно кивнул и щедро намазал котлету горчицей. Мы с Полией только переглянулись, после чего она показала мне большой палец. День прошёл странно. Столько всего непонятного, дикого, невероятного случилось со вчерашнего вечера. Но поработать всё же необходимо, а то ведь деньги сами себя не заработают, и работа сама себя не сделает. Тут я вспомнила про покрывало. Я ведь его так и не постирала. Кер, ты хотел взглянуть на то, в чём был закутан, когда мы нашли тебя. Пойдём, покажу. А то нужно ведь его выстирать и высушить. Я уже, коротко отозвался он, отложив приборы, которыми орудовал, словно настоящий аристократ. Пока вы ходили за покупками, оно лежит в белом шкафу. Это стиралка. Тут же влезла Поля. Туда засыпается стиральный порошок, нужно выбрать режим, наливается вода, и машинка такая крутит, крутит, крутит и стирает. Поля, не перебивай взрослых, пожалуйста, попросила я. "Ага", подмигнула она мужчине и шепнула. Потом расскажу и научу пользоваться. У него дрогнули губы в намёке на улыбку, и он опустил веки, соглашаясь на щедрое предложение. "Так что с покрывалом? Ты смог что-то вспомнить?" "М-м, не совсем. Мне определённо знакома эта вещь, но где именно она была постелена и почему я оказался в неё закутан?" Он развёл руками. Кровь на ткани только моя. Ни малейших следов иных существ. Порезы нанесены не очень крупным холодным оружием, вероятно, кинжалы двух видов. "Вау!" потрясённо выдохнула дочка. "И ты всё это понял просто по грязной тряпочке? Мам, мам, не стирай пока. Дядя Кер, покажи, расскажи. А как ты узнал, что кровь твоя? А как понял, что чужих следов нет? А как догадался про вид оружия?" Можно, посмотрел на меня гость. Поразмыслив, медленно кивнула. Пусть покажет. Мне, в общем-то, тоже интересно, но я же взрослая, серьёзная женщина и не могу вести себя как непосредственная шестилетка. Когда полностью закончим трапезу и встанем из-за стола, сообщил он девочке. Поняла. И она принялась уничтожать свою порцию, и никаких капризов: "Ой, я уже наелась", "Ой, я не хочу", а можно я чуть-чуть оставлю?" Ну, это действительно странно. И я не поняла и половины слов, которые произносил Кер. Что самое удивительное, он делал это неосознанно, не задумываясь, перемещался вокруг расстеленного по центру комнаты грязного влажного покрывала, указывал то в одно, то в другое место. И негромко пояснял своей восторженной юной слушательнице: "Видишь угол наклона пореза, то, как рассечено полотно. Смотри сюда и сюда, на эти края". Дальше шло пояснение про мечи и кинжалы, и так по всей площади покрывала. Он указывал на пятна крови и говорил непонятные термины, то ли латынь того мира, то ли абракадабра, водил над ними рукой и что-то демонстрировал по линии на своей ладони. на самое невероятное не это, а то, что моя маленькая девочка, абсолютная землянка и человек, понимала его и что-то ощущала. Она видела что-то на его ладони, что-то недоступное мне. Она кивала и один раз даже потрогала это пальчиком. Даже не знаю, что и думать. Наконец они закончили и решили, что теперь можно стирать. Но опять же, не мне. а они сами, и теперь очередь Полины учить Кера. «Круть невероятная! Мам, это так суперски!» Буква «Р», несмотря на занятия с логопедом, у Полинки не всегда произносилась правильно. Порой речь грассировала, особенно когда бурлили эмоции, и дочка забывала следить за своим непослушным язычком. Со вчерашнего вечера у нее эти грассирующие «Р» проскальзывали постоянно — Но я держалась, не одёргивала и не поправляла её. В понедельник пойдёт в садик и успокоится. Переместились мы в ванную, и шустрая малолетка начала приобщать своего инопришельца к земной цивилизации. Не знала, что она так хорошо разбирается в управлении стиральной машинкой. Читать-то их научили в садике, группа подготовительная перед школой. Так что это она уже хорошо умела и читала сама сказки. но стиральная машина. Дочка же деловито объясняла, показывая пальчиком на разные режимы и демонстрируя, куда нажимать и что крутить. Теперь проверь, из чего твоё покрывало. Шёлк? Так. Выбираем подходящую программу. Видишь, тут написано: шёлк, шерсть, деликатные ткани. Выставляем режим отжима. Вот сюда засыпаем или наливаем средство для стирки. Видишь, на флаконе написано. Ага, правильно. Пэк сюда. Всё, ждём. Понял. Спасибо, Полина. Дядя Кер, ну ты знаешь, у тебя явные проблемы. Тебе нужно учиться читать. Ты же в курсе, что миром правит информация. Информация, догадываюсь. Весело глянул на меня вверх он, сидя на корточках перед иллюминатором стиралки, где уже начало крутиться его покрывало. «Так что ты крупно попал. Как будешь жить неграмотным?» «Полагаю, плохо». «Да вообще беда. Пойдем, я дам тебе свой букварь. И что б ты без меня делал?» Дочка утрированно тяжело вздохнула и закатила глаза. «Ох уж эти стукнутые в голову и на пришеленцы!» Может, лучше пусть твоя мама меня научит? Не, не сможет. У неё нервная система слабая. Она начнёт на тебя ругаться, если ты будешь тупить. Тупить? Ага. Это когда становишься тупенький-тупенький и совсем ничего не понимаешь, а мама начинает психовать и кричать. Вот ты хочешь, чтобы она на тебя кричала? Точно нет. Уже вовсю веселился Кер, поглядывая на меня. Её два сдерживая смех, мне пришлось улыбнуться и развести руками. Гришна, учить я не умею и не люблю, и с выдержкой у меня проблемы. Так что пойдём, начнём учить тебя алфавиту по букварю. Только мы сами, а мама пусть идёт и работает. Ма, ты сегодня допоздна, как обычно. Боюсь, что да, отступила я, пропуская их в комнату. Ага, ну ты иди, мы сами. По вечерам Я уходила с ноутбуком на кухню и допоздна сидела, выполняя всё, что не успевала днём: то фотографии отсортировать, поправить, если надо, залить на стоки или отправить своим подопечным блогерам, то статейки небольшие написать. Хотелось бы остановиться на чём-то одном и полностью посвятить себя лишь этому направлению, развиваться и расти, но пока приходилось хвататься за любую удалённую работу. Это угнетает Я так часто об этом думаю и повторяюсь, потому что надеюсь, это не навсегда. Поле подрастает, становится полегче, и уже скоро я, может, даже смогу выйти на работу. Потом уже совсем вечером деловой ребёнок обучал Ина пришельца премудростям пользования зубной щёткой и бритвенным станком. Мята думала, что уж это-то он и сам должен знать и уметь. Дочка рассудила иначе, и оказалась права. «Дядя Кер, пойдем. Тебе нужно умыться, почистить зубы. Зачем?» «Так мы же спать собираемся. Надо убить кариес». «Кого? Это что за тварь такая?» Напрягся наш боевой гость, готовый сражаться с неведомым существом. «Ты ужасно смешной!» Полина захихикала и принялась объяснять про зубы, дырки, что надо есть меньше сладкого и что утром и вечером... Ну, всё то, что я ей объясняла день за днём, приучая к гигиене. Понял? Да, серьёзно кивнул Кер. И точно говорю, зубной щётки у меня не было. Я делал это как-то иначе. А, ну так магия, наверное, да? В сказках она всегда так. Ну, ты же сейчас тут, а у нас магии нет, всё ручками надо делать. Она повертела перед собой обеими лапками, растопырив пальчики. Ты, значит, и бритвой не умеешь пользоваться. Мам, а ты ему пену купила? А то смотри, как он уже зарос, начинает превращаться в гризли. А это ещё кто? Вздохнул мужчина. Медведь, чёрный и очень волосатый. Прикусив губу, чтобы не рассмеяться, пояснила я: "Ясно. Поскрёб он щёку, на которой за сутки появилась чёрная густая щетина. Ладно, юная леди, веди меня учиться. Поклонился он Полине: "Внимаю, потому что я точно раньше не брился. Не помню почему, но этого не требовалось". "Сто пудов магия", кажиманна закатив глазки, леди в розовой пижаме потопала в ванную давать уроки дикому попаданцу из другого мира. Учили бриться на волосатой руке. Полина аргументировала тем, что А вдруг порежешься? Ты ведь не умеешь. Ну, смотри, какая у тебя рука махнатая. Тренируйся. Кер и потренировался. Теперь левая рука до локтя у него больше не махнатая. Я не вмешивалась, стояла в дверях и наблюдала. Гляд в аклятовой, но оставлять ребёнка наедине с незнакомым человеком я не готова. Всё в меру. Я и так ещё не до конца приняла тот факт, что решилась на эту безумную авантюру. и пустила его в наш дом. Интересно, что там за магия в его мире? Я помню, как он пытался колдовать, когда очутился на улице. Шевелил пальцами и явно машинально, не отдавая отчёт в своих действиях, старался что-то сделать. И гигиена. Не поверю, что Кер не следил за собой. Да и ногти у него ухоженные, но по мимике видно, что щетина на лице. Ему непривычно И он не знает, что с ней делать. Тоже То же магия, какое-то заклинание и типа больше не растёт, волшебная эпиляция. Вот бы мне так. Но почему его способности перестали работать тут? Ведь кровь проклятой вела себя волшебно, магия крови. Я в книгах читала, что она должна отличаться от классической магии. Господи, о чём я думаю? Совершенно всерьёз рассуждаю о гипотетических отличиях в традиционной магии от магии крови. Сплошной сюр. Потом я так и сидела на кухне и работала допоздна. Напротив у окна, вытянув длинные ноги, восседал наш гость с планшетом в руках. Я нашла ему канал по истории земли. Ведёт его интеллигентный дядечка в возрасте, профессор столичного института. Рассказывает интересно, порой вставляет комментарии, что и инопланетяне поучаствовали в развитии нашей планеты и в катаклизмах, что на ней происходили. Мол, не все люди уничтожили сами, им помогли. В общем, интересный канал. Вроде как к истории приобщаешься, но не к скучной академической, а с допущениями. Вот и Кер слушал, приобщался. Должен же он понимать, куда угодил и где застрял. Спать мы отправились глубокой ночью. Полинка сладко спала, так что мы на цыпочках прокрались каждый к своей постели. Я же удивилась тому, как тихо умеет двигаться такой огромный и высоченный мужик. Вот как, ни звука, ни шелеста, ни шороха. И кажется, он видит в темноте. Точно, не человек. Интересно, а кто? Что-то типа демона? учитывая рога и два сердца сколько сердец у демонов это был безумный и бесконечно длинный день даже не верится что прошли всего лишь сутки